С этим Антосим вообще произошло нечто незабываемое. Все видели, он как сумасшедший мчался по полю, словно за ним кто гнался, кричал и размахивал руками, ворвался в избу и тут же выскочил вот в это окно, которое сейчас забито досками, и опять умчался в поле, все так же крича и махая руками. Все подумали, с ума сошел парень, а оказалось, за ним действительно гналась на редкость въедливая пчела —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 «Вас тут все знают. Вон сколько деревенских старух приходит поболтать. Через день вся деревня будет в курсе. Что-то там они ищут в колодце. Э, нет, мне еще жизнь дорога». Я вытаращила глаза. «При чем тут жизнь? Даже если избежится вся деревня, не станут же тебя так сразу и убивать. У нас еще не принято убивать людей за то, что они копаются в колодцах». Марок снисходительно поглядел на меня,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 «Только вот не знаю, как это сделать, чтобы не догадались, зачем расспрашиваем», — отвечала я, примостившись на втором столбике, в то время как тетя Ядя, глядя на нас в объектив аппарата, устанавливала резкость. Сразу начнутся расспросы. «Зачем вам? Да почему?» и догадаются. «Может, свалиться туда? Тогда расспросы будут выглядеть естественно». Сваливаться не пришлось. Помогла тетя Ядя со своим фотоаппаратом.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 «Дверь не скрипит. Оденься и выйди потихоньку. Помоги Анельке коров доить. А уж если тебе обязательно читать, читай что-нибудь маленькое, чтобы страницы не шуршали, как эти простыни Пшекрая. Спать не даёшь порядочным людям». «Так я, по-твоему, непорядочная?» Вот так благодаря Тересе, к счастью, были забыты и панна Эдита, и колодец,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 Мое участие в ненавистном домашнем занятии, родные могли объяснить желанием побыть вместе с любимым человеком. Участие же в нем лильки сразу всех насторожило. Они решили, что ты собираешься отбить у меня Марыка, сказала я Лильке. Вон как пялится. Приготовься, теперь начнут тебя шпынять. А пускай шпыняют, совсем не огорчилась Лилька. Как-нибудь отобьюсь. Главное сейчас пялится издалека, не услышат, о чем говорим.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 Ну, если уж такой уравновешенный человек, как Марек, выдумывает несусветные глупости, значит, все мы постепенно теряем способность мыслить трезво.